Глава 4. Практические упражнения самогипноза. Шаг за шагом к осознанному изменению. Самогипноз – это не просто техника расслабления или способ уйти в измененное состояние сознания. Это мощный инструмент, который можно использовать для глубоких трансформаций в своей жизни. Представьте, что у вас есть возможность перепрограммировать свое мышление – Освободиться от страхов, улучшить концентрацию и даже научиться управлять болевыми ощущениями. И все это без сложных техник и внешнего вмешательства. Для того, чтобы самогипноз стал действительно эффективным, важно не просто понимать его принципы, но и применять их на практике. В этой главе мы разберем конкретные упражнения, которые помогут вам управлять стрессом, повысить уверенность, избавляться от фобий, улучшать сон, усиливать концентрацию и даже снижать болевые ощущения. Как с помощью самогипноза снизить стресс и достичь глубокого расслабления? Представьте, что ваш разум – это бурный океан волны мыслей и эмоций бьются о берег, создавая беспокойство и напряжение. Самогипноз позволяет успокоить этот шторм, превратив бушующие волны в гладкую, спокойную поверхность воды. Начать лучше всего с простого упражнения на глубокое расслабление. Найдите тихое место, закройте глаза и начните медленно дышать. Представьте, что с каждым вдохом, ваше тело наполняется теплом, а с каждым выдохом уходит напряжение. Теперь сосредоточьтесь на ощущении тяжести в конечностях. Представьте, как ваши руки и ноги становятся теплыми и тяжелыми, словно погружаясь в приятную негу. Чтобы усилить эффект, можно использовать образ воды — Представьте, что вы находитесь в теплой, спокойной реке, и вода медленно смывает с вас все тревоги и напряжения. Почувствуйте, как ваш разум очищается, мысли замедляются, а тело становится легким. Через 10-15 минут такого самогипноза вы почувствуете глубокое расслабление. Ваше тело будет работать в режиме восстановления, а разум – очищаться от стресса и напряжения. Как повысить уверенность в себе и самооценку с помощью самогипноза? Уверенность – это не врожденное качество, а навык, который можно развивать – Если вы часто чувствуете неуверенность в себе, это означает, что в вашем подсознании закрепились определенные установки, мешающие вам проявлять себя. Самогипноз помогает переписать эти установки, создавая в голове новые образы и реакции. Попробуйте следующее упражнение. Сядьте удобно, закройте глаза и представьте себя... Уверенным человеком. Это можете быть вы через несколько месяцев или лет, когда вы уже достигли желаемого состояния. Как вы выглядите? Как двигаетесь? Как звучит ваш голос? Почувствуйте это уверенное состояние здесь и сейчас. Произнесите про себя или вслух утверждение. Я чувствую себя уверенно в любой ситуации. Мой голос звучит спокойно и уверенно. Я излучаю силу и харизму. Затем представьте конкретную ситуацию, в которой вам нужна уверенность. Например, разговор с начальником или выступление перед людьми. И проживите ее в новом состоянии. Представьте, как вы ведете себя спокойно и уверенно, как ваше тело двигается расслабленно, как ваш голос звучит твердо. Когда вы выйдете из состояния самогипноза, ваше сознание будет воспринимать эти образы как реальный опыт, и со временем новая уверенность станет частью вашей личности. Как преодолеть страхи и фобии с помощью самогипноза? Страхи и фобии могут значительно снижать качество жизни, ограничивая нашу свободу действий и мешая наслаждаться повседневными моментами. Однако самогипноз предоставляет эффективные методы для их преодоления, позволяя нам перепрограммировать подсознание и изменить реакции на пугающие стимулы. Понимание природы страха и фобий. Страх – это естественная реакция организма на потенциальную угрозу, механизм выживания, заложенный в нас эволюцией. Однако фобии – это иррациональные и чрезмерные страхи перед конкретными объектами или ситуациями, которые в реальности не представляют значительной опасности. Такие страхи могут быть результатом негативного опыта, усвоенного поведения или даже генетической предрасположенности. Самогипноз позволяет войти в состояние глубокого расслабления, при котором подсознание становится более восприимчивым к позитивным внушениям и изменениям. В этом состоянии можно переосмыслить и трансформировать реакции на пугающие стимулы. Практическое упражнение по преодолению фобий с помощью самогипноза. Первое. Подготовка. Найдите тихое и комфортное место, где вас никто не побеспокоит. Сядьте или лягте в удобной позе. Второе. Закройте глаза и начните глубоко и медленно дышать. С каждым выдохом ощущайте, как ваше тело становится все более расслабленным. Третье. Визуализация страха. Представьте ситуацию или объект, вызывающий у вас страх. Постарайтесь максимально подробно визуализировать его, отмечая все детали. Четвертое. Изменение восприятия. Теперь представьте, что вы наблюдаете эту ситуацию со стороны, как зритель в кинотеатре. Видите себя на экране, сталкивающимся с объектом фобии, но остающимся спокойным и уверенным. Пятое. Позитивное внушение. В этом состоянии повторяйте про себя утверждение. Например, «Я спокоен и контролирую свои реакции. Этот объект не представляет для меня угрозы». Шестое. Закрепление. После нескольких минут такой визуализации медленно вернитесь в настоящее, открыв глаза и сделав глубокий вдох. История преодоления фобии с помощью самогипноза. Мария с детства испытывала панический страх перед полетами на самолете. По работе ей часто приходилось летать в командировке, что только усугубляло ее страх. Каждая поездка становилась для нее настоящим испытанием. Однажды она решила попробовать самогипноз для преодоления этой фобии. Ежедневно перед сном Мария входила в состояние расслабления и представляла себя на борту самолета, ощущая спокойствие и уверенность. Она визуализировала успешный взлет — приятный полет и мягкую посадку. Постепенно ее подсознание приняло эти образы как реальность, и через несколько месяцев Мари смогла летать без прежнего страха. Научные исследования эффективности гипноза в лечении фобий Научные исследования подтверждают эффективность гипноза в лечении фобий. Гипнотерапия позволяет погрузить пациента в измененное состояние сознания, в котором можно работать с подсознательными причинами страхов. Специалисты могут вести диалог с подсознанием человека, прорабатывая причины страхов и особенности восприятия, что способствует уменьшению проявлений фобий. Самогипноз является мощным инструментом для преодоления страхов и фобий. Регулярная практика позволяет перепрограммировать подсознание, изменяя негативные реакции на позитивные. Комбинируя техники самогипноза с другими методами, такими как когнитивно-поведенческая терапия, можно достичь устойчивых результатов и значительно улучшить качество жизни. Как улучшить качество сна с помощью самогипноза? Сон – это основа нашего физического и психического благополучия. Если он нарушается, меняется все, падает уровень энергии, ухудшается концентрация, растет тревожность. Проблемы со сном могут возникать по разным причинам. Стресс, перегрузка мозга информации, тревожные мысли перед сном. Люди часто прибегают к медикаментам, но есть более естественный и безопасный способ нормализовать отдых. Самогипноз. Он помогает успокоить сознание, расслабить тело и создать нужные условия для легкого засыпания. Мозг не засыпает мгновенно. Чтобы перейти в глубокий восстанавливающий сон, ему нужно переключиться из активного состояния бодрствования в более расслабленный ритм. В обычных условиях это происходит само собой, но когда человек перегружен мыслями, тревогами или просто привык засыпать в состоянии внутреннего напряжения, этот процесс дает сбой. Самогипноз позволяет осознанно управлять этим переходом, ускоряя засыпание и улучшая его качество. Первым шагом к здоровому сну становится подготовка. Важно заранее создать условия, которые помогут расслабиться – Приглушенный свет, отсутствие ярких экранов за час до сна, комфортная температура в комнате. Однако даже если условия идеальны, внутреннее беспокойство может помешать полноценному отдыху. Именно здесь на помощь приходит самогипноз. Один из самых эффективных методов – визуализация расслабления. Лежа в кровати стоит закрыть глаза и сосредоточиться на дыхании. Медленный вдох – Задержка на пару секунд. Плавный выдох. Уже этот процесс помогает мозгу замедлить активность. Важно представить, что с каждым вдохом тело наполняется мягким теплым светом, а с каждым выдохом уходит напряжение, словно темный туман испаряется в воздухе. Для более глубокого расслабления можно использовать метод мысленного сканирования тела. Начав с макушки головы, стоит направлять внимание вниз, постепенно расслабляя мышцы лица, шеи, плеч. По мере продвижения вниз тело начинает ощущаться все более тяжелым, словно оно мягко погружается в матрас. Когда внимание доходит до ног, возникает чувство глубокой умиротворенности, и сознание становится легким, почти невесомым. Чтобы закрепить это состояние, можно использовать аффирмации. Произнося мысленно фразы вроде «Я засыпаю легко и быстро» или «Мое тело и разум отдыхают», можно помочь мозгу переключиться на режим сна. Особенно эффективно сочетать эти фразы с визуализацией, представлять себя в теплой, уютной комнате, в которой царит покой или на берегу океана, где волны мягко убаюкивают сознание. Некоторые люди сталкиваются с проблемой ночных пробуждений, после которых трудно снова заснуть. В таких случаях помогает метод обратного отсчета. Закрыв глаза, можно представить, как сознание мягко опускается вниз, а затем начать медленный мысленный счет от двадцати до единицы – с каждым числом ощущая, как тело расслабляется еще больше. Этот метод помогает мозгу переключиться обратно в сон. Регулярная практика самогипноза не только облегчает засыпание, но и делает сон более глубоким и восстанавливающим. Те, кто использует его на постоянной основе, замечают, что пробуждаются более отдохнувшими, даже если спали меньше обычного. Это связано с тем, что самогипноз помогает быстрее переходить в фазу глубокого сна, которая отвечает за восстановление организма. Истории людей, испытавших этот метод на себе, подтверждают его эффективность. Моя знакомая Александра долгие годы страдала от бессонницы. Даже когда она ложилась спать рано, сон долго не приходил, а если удавалось заснуть, то она часто просыпалась среди ночи. Однажды, прочитав о самогипнозе, она решила попробовать. В первую ночь она использовала метод мысленного сканирования тела, затем представила, что идет вниз по лестнице, уходя в сон. Она повторяла «Я засыпаю легко». Уже на четвертый день ей понадобилось меньше пяти минут, чтобы заснуть. Через несколько недель бессонница ушла, а утреннее пробуждение стало легким и естественным. Самогипноз – это не просто способ уснуть быстрее, это метод, который помогает мозгу научиться расслабляться, входить в состояние глубокого отдыха и восстанавливаться во время сна. Когда сознание и тело работают в гармонии, качество жизни улучшается, а пробуждение больше не кажется борьбой с собственным организмом. Как повысить концентрацию и внимание с помощью самогипноза? В современном мире огромное количество отвлекающих факторов, которые делают нас рассеянными. Самогипноз помогает перепрограммировать мозг на фокусировку и работать более эффективно. Попробуйте упражнение «Луч внимания». Закройте глаза и представьте, что ваш разум – это затемненная комната. В этой комнате загорается яркий луч света, который освещает только один объект – Этот объект – ваша текущая задача. Каждый раз, когда ваше внимание начинает рассеиваться, представляете, как луч снова возвращается к нужной точке. Со временем ваш мозг научится автоматически концентрироваться на главном, игнорируя лишнюю информацию. Как управлять болевыми ощущениями с помощью самогипноза? Боль – это сложный феномен, который существует не только на уровне тела, но и в нашем сознании. Когда мы испытываем боль, мозг обрабатывает сигналы, поступающие от нервной системы, и интерпретирует их. Однако восприятие боли может быть изменено с помощью самогипноза. Если правильно использовать методы влияния на сознание, можно снизить интенсивность боли или даже временно блокировать ее. Это не значит, что боль перестает существовать, но ее восприятие значительно смягчается, позволяя организму расслабиться и быстрее восстанавливаться. Самогипноз в управлении болью работает за счет изменения внимания и восприятия. Когда мы фокусируемся на боли, она кажется сильнее. Но если направить внимание на другие ощущения, можно изменить то, как мозг интерпретирует сигналы. Например, если человек испытывает головную боль, он может мысленно переместить это ощущение в другую часть тела, ослабляя его интенсивность. Одним из ключевых методов является визуализация обезболивания. Представьте, что боль – это ярко-красное пятно в той части тела, где вы ее ощущаете. Теперь мысленно измените его цвет на более темный. Затем на голубоватый или белый, представляя, что с изменением цвета боль уменьшается. Вы можете вообразить, как на область боли накладывается охлаждающий компресс или струится поток прохладной воды, которая снимает напряжение и уносит дискомфорт. Другой мощный метод — метод переключения ощущений. Если боль ощущается как жжение, попробуйте мысленно представить, что на это место дует прохладный ветерок. Если боль давящая, представьте, что она начинает пульсировать и постепенно растворяться в воздухе. Такой прием позволяет мозгу воспринимать ощущение иначе, снижая уровень дискомфорта. Есть также метод разделения боли. Если кажется, что боль захватывает все внимание, попробуйте мысленно разделить ее на несколько частей. Представьте, что вы уменьшаете ее размер, словно регулируете громкость музыки, делая ее тише. Этот метод особенно эффективен при хронической боли, когда ее восприятие становится постоянным и мешает нормальной жизни. Практика дыхательного самогипноза также помогает справляться с болевыми ощущениями. Глубокое медленное дыхание в сочетании с мысленным представлением расслабления помогает организму снизить уровень напряжения. Если во время вдоха представить, что вы вдыхаете прохладный воздух, наполняющий тело легкостью, а во время выдоха выдыхаете дискомфорт, это создает эффект естественного обезболивания. Реальные истории подтверждают эффективность этих методов. Например, пол – Страдавший от хронической боли в спине после травмы, использовал метод визуализации охлаждающего потока, направленного на болезненную область. Через несколько недель практики он заметил, что его восприятие боли изменилось, дискомфорт стал менее навязчивым, а периоды обострения сократились. Самогипноз – это не магия, а осознанное управление своим восприятием. Регулярная практика позволяет научить мозг иначе реагировать на болевые сигналы, превращая дискомфорт в более мягкие ощущения или даже полностью снимая его на определенное время. Самогипноз – это инструмент, который можно использовать каждый день, чтобы управлять своим внутренним состоянием. Он помогает расслабляться, становиться увереннее, преодолевать страхи, улучшать сон, концентрироваться – и даже снижать боль. Глава 5. Применение самогипноза в конкретных областях жизни. Самогипноз – это не просто техника расслабления или способ войти в измененное состояние сознания. Это мощный инструмент, который можно применять в различных сферах жизни – изменяя свое поведение, привычки и эмоциональное состояние. Как часто люди хотят изменить что-то в себе, похудеть, бросить курить, снизить тревожность избавиться от вредных привычек, но сталкиваются с тем, что сила воли не всегда работает. Именно здесь приходит на помощь самогипноз, который позволяет изменить восприятие, перепрограммировать подсознание и выработать новые реакции. Методы, основанные на гипнозе, десятилетиями используются в терапии зависимости, коррекции пищевого поведения, управлении стрессом и даже в спортивной психологии. Когда разум перестает бороться сам с собой, а начинает работать в унисон с вашим желанием, изменения происходят естественно, без насилия над собой. Как использовать самогипноз для управления весом и формирования здоровых пищевых привычек? Избавление от лишнего веса – это не просто диета или запреты. Это процесс, связанный с перепрограммированием пищевых привычек, устранением переедания и формированием нового восприятия себя. Многие люди сталкиваются с тем, что вроде бы понимают, как нужно питаться, но в стрессовые моменты рука тянется к лишней порции еды. Почему так происходит? Дело в том, что наши пищевые привычки хранятся в подсознании, и если не изменить этот уровень, попытки контролировать питание обречены на провал. Самогипноз помогает создать новые автоматические реакции на еду, меняя сам подход к питанию. Одна из эффективных техник — метод визуализации. Если каждый день перед едой мысленно представлять, что ваш организм просит только ту еду, которая приносит ему пользу, тело начнет воспринимать это как сигнал. Многие отмечают, что после регулярных сеансов самогипноза у них снижается тяга к сладкому, уменьшается потребность переедании, а насыщение наступает быстрее. Другой метод – внушение сытости. Люди, склонные к перееданию, часто едят не из-за голода, а из-за эмоционального состояния. Используя самогипноз, можно представить, что после небольшой порции еды организм чувствует себя полностью насыщенным. Если это делать регулярно, подсознание начнет воспринимать меньшие объемы пищи как достаточные. Также полезно представлять образ своего тела в идеальном состоянии. Если ежедневно мысленно видеть себя стройным, энергичным, подтянутым, мозг начнет подстраивать поведение и пищевые привычки так, чтобы привести тело к этому состоянию. Анна всю жизнь боролась с лишним весом. Она перепробовала десятки диет, пыталась контролировать порции, ограничивала сладкое. Но каждый раз возвращалась к старым привычкам. Однажды она записалась на марафон по осознанному питанию, где услышала о самогипнозе. Идея показалась ей интересной. «Если мозг управляет нашими привычками, почему бы не научиться управлять мозгом?» Анна начала с простого упражнения – Каждый вечер перед сном она закрывала глаза и представляла себя в своем идеальном теле. Она не просто видела себя стройной, но и чувствовала легкость в теле, энергию, комфорт в движениях. Затем она мысленно перемещалась в ситуацию, где ей предлагали вредную еду. В своем воображении она спокойно отказывалась от лишнего, не испытывая при этом ни малейшего напряжения. Через несколько недель она заметила, что ее реакция на еду действительно изменилась. Те продукты, которые раньше казались соблазнительными, уже не вызывали у нее прежнего желания. Она начала есть меньше, насыщение приходило быстрее, ей больше не хотелось заедать стресс. Через три месяца Анна похудела на семь килограммов. Но самое главное, ей больше не приходилось насильно ограничивать себя. Еда перестала быть ее врагом. Самогипноз не заставил ее худеть, но он помог ей изменить отношение с едой, а это оказалось гораздо важнее. Как с помощью самогипноза отказаться от курения? Многие курильщики знают, что вредная привычка разрушает их здоровье, но, несмотря на это, бросить курить оказывается невероятно сложно. Дело не только в никотиновой зависимости, но и в глубоко укоренившихся ассоциациях. Курение связано с ритуалами, состояниями, ситуациями. Чашка кофе с сигаретой, перерыв на работе, снятие стресса. Самогипноз помогает разорвать эти связи, перепрограммируя восприятие курения. Один из методов заключается в том, чтобы изменить ассоциации, связанные с сигаретой. Вместо расслабления, которое обычно возникает во время курения, можно внушить себе отвращение. Например, во время самогипноза можно представить, что сигарета имеет ужасный вкус, неприятный запах, вызывает тошноту. Этот метод успешно применяется в гипнотерапии, помогая мозгу отказаться от вредной привычки на уровне подсознания. Другой эффективный подход – создание образа себя как некурящего человека – Если человек начинает думать о себе не как о курильщике, который пытается бросить, а как о человеке, который уже свободен от сигарет, мозг перестраивается, и процесс отказа проходит легче. Некоторые люди используют метод сжатия привычки. Во время сеанса самогипноза можно представить, что привычка курить — это маленький шар энергии внутри вас. Затем этот шар начинает уменьшаться, становится крошечным, и исчезает. Этот метод помогает убедить подсознание, что желание курить просто растворяется. Самогипноз не заменяет силу воли, но делает процесс отказа от курения естественным и более комфортным. Как самогипноз помогает управлять тревожностью и депрессией? Тревога и депрессия – состояния, связанные не только с мыслями, но и с химическими процессами в мозге. Когда мы постоянно находимся в стрессе, организм привыкает к этому состоянию, и оно становится нормой. Важно научиться переключать мозг в режим спокойствия, снижая уровень тревожности и создавая ощущение внутреннего равновесия. Один из методов самогипноза – замена тревожных мыслей позитивными установками. В состоянии расслабления можно мысленно проговаривать «я в безопасности», Все под контролем. Я справляюсь с любыми ситуациями. Это помогает снизить внутреннее напряжение и переключить внимание с проблем на спокойствие. Другой подход – визуализация убежища. В момент тревоги можно закрыть глаза и представить место, где вы чувствуете себя абсолютно защищенным. Это может быть уютный дом, лесная поляна, пляж. Мысленно представляя себя там, можно восстановить внутреннюю гармонию и уменьшить уровень стресса. При депрессивных состояниях полезно использовать метод эмоционального пробуждения. Закрыв глаза, можно представить, что внутри вас есть источник яркого света, который постепенно разгорается, заполняя все тело теплом. Это помогает активировать позитивные эмоции и снизить подавленность. Регулярная практика самогипноза помогает изменить нейронные связи в мозге, создавая новые паттерны мышления, в которых тревожность и негативные эмоции больше не доминируют. Секретный метод самогипноза, о котором мало кто знает. Самогипноз обычно ассоциируется с состоянием глубокой концентрации – Когда человек сидит или лежит с закрытыми глазами, настраивая себя на позитивные изменения. Однако есть метод, который работает еще глубже и дает невероятные результаты, но о нем знают немногие. Этот метод связан с осознанными моментами засыпания и пробуждения. Когда человек только засыпает, его мозг переходит в состояние гипнагогии, промежуточное состояние между бодрствованием и сном — В этот момент сознание уже ослабляет контроль, а подсознание становится невероятно восприимчивым. Это золотая минута внушения, когда новые установки можно записать в разум, словно программный код. Чтобы использовать этот метод, перед сном нужно повторять ключевые внушения, не стараясь заставить себя запомнить их, а просто позволяя словам растекаться по сознанию. Это могут быть фразы Я спокойно засыпаю и просыпаюсь полным энергии. Я легко отказываюсь от вредных привычек. Мое тело становится стройнее и сильнее. Каждый день я чувствую себя увереннее. Если повторять эти внушения в расслабленном состоянии перед засыпанием, они будут проникать глубже в подсознание. А на утро вы можете почувствовать, что они уже работают без необходимости осознанного контроля. Этот метод особенно эффективен при формировании новых привычек, изменении эмоций и работе с подсознательными страхами. Многие люди, использовавшие его, отмечали, что привычки, над которыми они боролись годами, начинали меняться естественным образом, без усилий и сопротивления. Самогипноз – это не просто техника, это способ взаимодействия с собственным разумом на глубинном уровне. И чем больше мы учимся управлять этим процессом, тем сильнее становится наша способность изменять себя и свою жизнь. Самогипноз – это универсальный инструмент, который можно применять в разных сферах жизни. Он помогает изменять привычки, снижать тревожность, контролировать вес, отказываться от зависимостей. Главное — регулярная практика и осознание того, что разум обладает огромной силой, способной изменять реальность. Попробуйте выбрать одну область, где вы хотите применить самогипноз, и начните с простых техник. Возможно, уже через несколько дней вы почувствуете первые изменения, а дальше все зависит только от вас. Глава шестая. Этические соображения и руководство по безопасности. В течение этой книги мы подробно разбирали самогипноз как мощный инструмент для самопознания, изменения привычек, преодоления страхов и улучшения качества жизни. Однако, как и любой инструмент, он требует осознанного и разумного подхода. Самогипноз не является волшебной палочкой и не может заменить медицинское лечение или профессиональную помощь в сложных ситуациях. Он работает как естественный процесс взаимодействия с собственным разумом, но важно понимать его пределы, безопасность и этическое использование. Понимание пределов самогипноза. Самогипноз может стать отличным помощником в жизни, но он не способен решить все. Он помогает управлять эмоциями, снижать стресс, менять восприятие и формировать новые привычки, но не может исцелить серьезные заболевания или заменить медицинские процедуры. Например, если человек использует самогипноз для управления болевыми ощущениями, это не означает, что он должен игнорировать консультации врачей и отказываться от лечения. Важно осознавать, что разум влияет на тело, но существуют ситуации, в которых гипноз – лишь вспомогательный инструмент. Если у вас есть хронические болезни, психические расстройства или серьезные эмоциональные трудности, самогипноз может стать дополнением к терапии, но не ее заменой. Самогипноз также не должен использоваться для подавления эмоций. Некоторые люди, научившись быстро входить в расслабленное состояние, начинают использовать его для заглушения тревожных мыслей и неприятных чувств. Это может дать временный эффект, но если есть глубокие проблемы, лучше разобраться с ними, а не избегать. Самогипноз помогает трансформировать эмоции, но для этого нужно понимать их природу, а не подавлять. Обеспечение личной безопасности и благополучия. Хотя самогипноз является безопасной практикой, важно подходить к нему осознанно и ответственно. Например, если вы используете гипноз для расслабления, делать это нужно в спокойной обстановке, а не в моменты, когда требуется полная концентрация. Например, за рулем автомобиля. Во время сеанса важно чувствовать себя комфортно и уверенно. Никогда не стоит применять самогипноз в состоянии чрезмерного стресса или эмоционального возбуждения, если нет уверенности, что практика поможет. В таких случаях лучше сначала стабилизировать эмоциональное состояние с помощью простых дыхательных техник, а уже затем переходить к более глубоким упражнениям. Некоторые люди опасаются, что могут застрять в гипнотическом состоянии. Важно понимать, что это невозможно. Самогипноз – это естественный процесс, схожий с состоянием между бодрствованием и сном. Даже если человек полностью погрузился в расслабление, он либо естественным образом выйдет из этого состояния, либо просто уснет, что тоже не представляет никакой опасности. Обращение за профессиональной помощью при необходимости Есть ситуации, в которых самогипноз может быть полезным, но не является достаточным. Если человек испытывает глубокую депрессию, панические атаки, посттравматические расстройства или сильную тревожность, лучше обратиться за профессиональной помощью. Психологи и психотерапевты часто используют гипноз в своей практике, но делают это в сочетании с другими методами терапии. Если самогипноз не дает ожидаемых результатов или человек чувствует, что ему становится хуже, это сигнал, что требуется помощь извне. Самогипноз – это метод, который помогает развивать внутренний ресурс, но его эффективность зависит от того, насколько человек осознанно подходит к процессу. Он работает, когда используется разумно и с пониманием своих пределов. Самогипноз – это ценный навык, который при правильном применении помогает улучшить качество жизни, снизить стресс, развить уверенность и даже изменить привычки но он не заменяет здравый смысл, медицинскую помощь и осознанный подход к своему благополучию. Главное правило — использовать самогипноз в гармонии с собой. Если он помогает чувствовать себя лучше, расслабляться и достигать целей — отлично. Если возникают сомнения, страхи или неуверенность, всегда можно сделать шаг назад, пересмотреть свой подход или обратиться за советом к специалистам. Разум человека — Это мощный инструмент, но обращаться с ним нужно бережно и осознанно. Самогипноз — не чудо, а естественная способность, которая работает в рамках наших возможностей. А знание этих возможностей делает нас сильнее.